Глава 1. В тёмных непроницаемых глазах Ахмара плескалась похоть, ненасытное желание обладать мной. Уверена, мысленно Повелитель Востока уже присвоил меня себе и подчинил, покорил, поставил на колени и приложил плетью, чтобы была поласкавее. И я просто имела неосторожность попасться ему на глаза шла через площадь в нашу цветочную лавку, неся корзину луковиц гиацинтов и крокусов. Повелитель привык брать то, что хочет без раздумий и колебаний. Для него не существует запретов. Я знаю. Бледная кожа, светлые, почти пепельные волосы, голубые глаза. Ахмар с первого взгляда возжелал новую игрушку. Даже сейчас его выдавало нетерпение. Больцу осененные перстнями с драгоценными камнями отбивали по столу неровную барабанную дробь. Этова мало лениво поинтересовался он ужасно коверкое слова. Стража за его спиной застыла словно мраморное изваяние. Крепкие, широкоплеччие, смуглую открытую мускулистую грудь перетягивали ремни, на которые крепились метательные ножи на поясе сабли в ножнах, что отделаны камнями и серебром. Бросила взгляд на гору золотых монет, рассыпанных по столу, и снова посмотрела на стражников. Один из них держал руку на рукояти сабли, словно готовый в любой момент вытащить её и отсечь непокорной девке голову. Я не продаю дочь, спокойно ответил отец, стоящий перед повелителем, обнимая за плечи моего брата. Неприязненно помурчилась и перевела взгляд в сторону. Не хотела, чтобы Итан видел это. Он уже видел похожую ситуацию и остро на всё реагирует болезненно. Поэтому мы с отцом ничем не выдали волнение и тревогу, что охватило нас. "Здесь 100 золотых", растягивая слова, произнёс Ахмар. "Добавлю ещё 50 и приду за девчонкой через 3 дня". «Ахмар не прощает отказов», — добавил он, поднимаясь. Отец с братом отступили на шаг, позволяя повелителю выбраться из-за нашего маленького стола в тесной гостиной. «Уходим». Ахмар подал знак рукой и вышел, забирая с собой пустынных воинов, которые все это время караулили наш дом. Оставлять их нет нужды. Ахмар найдет то, что ищет в любом, даже самом заковыристом и темном уголке мира. Я уложу Итона, произнесла, отмерив и взяла брата за руку. Он послушно последовал за мной на второй этаж по изрядно скрипящей лестнице. А я чувствовала на своей спине встревоженный взгляд отца. Не оставляй меня, Адел, тихо произнёс брат у дверей своей комнаты. Остаться с тобой на ночь? не поняла я и посмотрела на него, взявшийся за бронзовую ручку в виде льва. Нет, навсегда. Сдержанно повторил Итан, враждебно глядя на дверь, будто она ему чем-то мешала. Не уходи с тем тёмным мужчиной, не бросай нас, как это сделала мать. Итан выдохнула и притянув брата к себе, погладила его по голове. Я обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы остаться. Уложив брата и дождавшись, пока он уснёт, спустилась на веранду, где курила отец, глядя на то, как восходит луна над нашим садом. Прости, прошелестела одними губами и встала рядом, уперев локти в резные, покрытые лаком перила. Ты не виновата, что родилась красавицей. Грустно улыбнулся отец и затянулся трубкой. Ты хотел сказать, что такой привлекательный для восточного народа, как мама? Отец мотнул седой головой. Не сравнивай. Она ушла по своей воле. А что делать мне? Бежать? Тогда Охмарат играется на вас. Если уйдём все вместе, пустынные войны всё равно нас найдут, где бы мы ни были. И то, что это не их земля, не имеет значения, о том, что нас убили, никто не узнает, вздохнула и потёрла уставшие глаза. Отец повернулся ко мне, пристально посмотрел и произнёс: "Обратимся к императору". "Что?" воскликнула опешив. Осеклась и спешно прижала ладонь к губам. Ты серьёзно? Да, уверенно кивнул отец. Пока император не знает о нашей проблеме, она его не касается. Но как только узнает, он обязан защитить свой народ. А значит, не сможет проигнорировать проблему, ведь Ахмар повелитель чужой страны и не может покупать в Империоне людей, угрожать им. «Думаешь, император из-за какой-то девчонки станет портить отношения с правителем Востока, с которым только недавно удалось заключить мирное соглашение? Они же сейчас налаживают торговые отношения, ведут переговоры». Устала опустилась в плетёное кресло и взволнованно закусила костяшку указательного пальца. «Не попробуем, не узнаем», – пожал плечами отец. «У нас всё равно нет выбора». «Верно». За дом Чевата звалась я. Но идти на аудиенцию к императору всё равно страшно. Как он отреагирует на нашу просьбу защитить? Сайран любил часы приёма граждан. Ему доставляло невероятное удовольствие изображать участие, испытывая при этом ощущение единения со своим народом, делать вид, что они почти на равных, что он такой же, как они, обычный человек. Но несмотря на игру, которую Сайран вёл, он всегда серьёзно относился к просьбам людей, прислушивался к их жалобам. Ведь пока ему верят, пока народ Империона всем доволен, Сайран может продолжать ту жизнь, которую выбрал, к которой так долго стремился. Сегодня деревенский староста просил построить переправу через реку, которая отделяла деревню от города пусть небольшого, но в городе есть рынок, который так необходим деревенским, и для закупки продовольствия, и для торговли. Сайран подписал указ и сразу отдал распоряжение, выделил людей и сумму из казны. Это важно. В другой деревне начали строительство лекарского пункта. Одним сельчанам выделили лошадей для пашни. Сайран был доволен собой, удовлетворён. «Кто там ещё остался?» — спросил у секретаря. Сделал глоток рубинового вина и поставил бокал на поднос, который рядом молчаливо держала служанка. «Айрон Ван Край и его дочь Делла Ван Край», уткнувшись взглядом в бумаге с записями, отозвался секретарь. «Ван Край? Ван Край», — задумчиво повторил Сайрон, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Кто это?» Секретарь поправил очки на конопатом носу и снова опустил глаза в бумаге. Айрон Ван Край служил в палате городского совета. После бракосочетания с простолюдинкой семья лишила его графского титула. После этого Ван Край основал цветочную лавку для жены, а сам получил лицензию и стал заниматься изготовлением артефактов, самых простых, на которые не требуется дополнительное разрешение. Сейчас в цветочной лавке работает его дочь. «А жена?» «Сведений нет». «Значит, граф», — протянул Сайрон, ощущая сосущее под лопаткой чувство азарта. «Пригласи их». И, выпрямив спину, стремил взгляд к дверям приемного зала. Ван Край, как и полагалось графу, вошел уверенно, но не спеша, расправив плечи, смотря прямо перед собой. Остановился у трона на положенном расстоянии, и поклонился, как того велит придворный этикет. Бывших аристократов не бывает. Я едва слышно усмехнулся Сайрон и кивнул в знак приветствия, выставив ладонь. Дочь графа, утончённая и чрезчур нежная на вид, чем-то похожая на лесную нимфу, исполнила безупречный реверанс и смело подняла взгляд. В голубых глазах не было страха, лишь тенька сомнений и немного подозрительности. Рад приветствовать вас, граф. Мисс Край губы сера надрогнули в вежливой улыбке. По какому вопросу вы попросили аудиенции, ваше величество? Граф склонил голову и выпрямился. На мою дочь обратил внимание повелитель Востока. Он выдержал паузу и продолжил. Он оставил 100 золотых монет и завтра должен прийти за ней. Я не могу этого допустить и прошу «Вашей помощи и содействия в решении этой проблемы». «Ай да хмар, ай да паскуда хитрая!» Мысленно восхитился Сайрон и перевёл взгляд на дочь графа. «Сколько ей лет? Девятнадцать? Двадцать?» «Почему до сих пор не вышла замуж?» «Потому что отца лишили титула или есть и другие причины?» «Мисс Край», — вкратчиво обратился он. А как вы относитесь к этой ситуации? Может, предложение повелителя для вас заманчиво? Мечтаете купаться в роскоши, стать любимой женой восточного правителя? Ваше величество, сдержанно звалась девчонка, заставив неоловимо напрячься. В мелодичном голосе чувствовалась твёрдость, вызывая диссонанс. Я люблю нашу цветочную лавку и хочу продолжить работать в ней. Возможно, скопив денег, я смогу закончить императорскую школу и стать придворной флористкой. И я не думала о замужестве. Признаться, мне не нравится перспектива стать грушкой повелителя Востока и закончить свою жизнь в барханах пустыни, куда меня выкинут, когда надоем. А вы прямолинейны, на мис край, и не так наивны, как кажетесь, хмыкнул Сайран и чуть склонил голову набок. «В сказки, судя по всему, не верите». «У меня есть отец и младший брат, Ваше Величество, которые нуждаются во мне, в моей заботе. Я хочу остаться с ними и буду благодарна, если вы сможете оказать нам помощь». Девчонка присела в Книксоне, демонстрируя свои безупречные манеры. Сайрон демонстративно шумно вздохнул. Не обещаю, что смогу решить вашу проблему так, как вам бы того хотелось. Но я не могу позволить повелителю другой страны покупать моих подданных без их на то согласия. Благодарю ваше величество. Граф поклонился и заметно облегчённо выдохнул. Сайран скрыл ироничную усмешку. Не спешите благодарить, Айрон. Я не могу портить отношения с Ахмаром, когда мы только достигли деловых договорённостей между нашими странами. И, возможно, моё решение вам не очень понравится. Граф понимающе кивнул. Если моя дочь будет в безопасности, а её честь не тронута, я буду спокоен. Это я могу гарантировать. Иронично улыбнулся Сайран и кивнул секретарю, давая понять, что приём закончен. «Всего доброго, Айрон. Ступайте и будьте уверены, с вашей дочерью всё будет в порядке». Граф поклонился, мисс Край исполнила реверанс и оба удалились, наконец позволяя Сайрону в предвкушении оскалиться и прогнать слуг, включая секретаря. «Десс!» — позвал лениво, когда остался в зале совершенно один. Верный пёс появился незамедлительно. Виндернул из клубящейся тени голый по пояс и грязно выругался, срывая с Гупсайра на усмешку. Проклятый демон, дастряхнул головой и перекинул полотенце через плечо. Зачем звал? Сайрон притворно вздохнул. Когда ты уже научишься манерам? Ладно, усмехнулся и примирительно вскинул руки. Я нашёл тебе жену. Не интересно? Равнодушно отозвался пёс и взмахнул рукой, призывая к нему: "Светочницо", хитро добавил Сайрон. "Не кнели ты ходишь за редкими сортами роз". На девчонку положил лапу наш восточный гость, хочет забрать себе. Сегодня она просила о помощи, и если не вмешаешься, ни единой эмоции не мелькнуло на лице Волколака, ни дрогнул ни один мускул. И это поистине восхищало, приводило в борный восторг. Такая выдержка и самообладание для существа из бездны немыслимо. "Когда?" только и спросил он. "Завтра, после подписания договора, Ахмар придёт за ней", самодовольно оскалился Сайрон. Дес кивнул, давая понять, что принял к сведению, и скрылся в чёрных клубах тумана. "Хороший пёс".